Глава 20 Лэ В первый момент Таразан подумал, что по странному капризу судьбы он спасён. Но когда он вспомнил, как легко одна девушка отогнала 20 горело подобных мужчин, и когда вслед за этим он увидел, что они снова возобновили своё монотонное кружение вокруг него, причём она обращается к ним с монотонным напевом, он понял, что и это входило в программу церемонии, в которой он был центральной фигурой. Минуту спустя девушка вытащила нож из-за своей перевязи и, нагнувшись над тарзаном, перерезала ремень, которым были связаны у него ноги. Потом, когда мужчины, перестав кружиться, подошли ближе, она знаками приказала ему подняться и, закинув ремень, которым до того были связаны ноги ему на шею, повела его через двор. Мужчины парами следовали за ними. Извилистыми коридорами шли они всё дальше и дальше, в самую отдалённую часть храма, пока не вошли в большую комнату, в центре которой стоял алтарь. Только тогда Тарзан сообразил, что значит тот странный обряд, который предшествовал их переходу в эту святая святых. Он попал в руки потомков древних поклонников солнца. Его мнимое спасение одной жриц было только частью пантомимы, повторяющей старый языческий обряд. Солнце, заглянув на него через отверстие между стенами, предъявило к нему свои права, и из внутреннего храма явилась жрица, чтобы спасти его от кощунственных рук простых смертных, как человеческую жертву пламенющему божеству. Если бы ему нужны были ещё доказательства правильности его предположения, то достаточно было взглянуть на красно-бурые пятна на камнях алтаря и на полу вблизи него, а также на черепа людей, выглядывавшие из бесчисленных ниш по стенам. Жрица подвела жертву к ступеням алтаря. Галерея наверху тоже заполнялась зрителями, а сквозь сводчатую дверь в восточном углу комнаты Медленно потянулась вереница женщин. Как и мужчины, они были одеты только в шкуры диких зверей, схваченные у пояса ременными перевязями или золотыми цепями. А чёрные волосы их были покрыты золотыми уборами, состоящими из множества кружочков и овальных пластинок, искусно соединённых вместе так, что получалось нечто вроде металлической шапочки, от которой свишивалось по обе стороны головы до пояса длинные цепочки, состоящие из овальных пластинок. Женщины были сложены более пропорционально, чем мужчины. Черты лица у них были гораздо тоньше. Форма головы и большие мягкие черные глаза свидетельствовали о гораздо большей интеллигентности и человечности, чем у их повелителей. Каждая жрица держала в руках две золотые чаши, И когда они выстроились в ряд по одну сторону алтаря, мужчины, стоящие напротив, подходили, и каждый брал чашу из рук женщины, стоящей напротив него. Затем пение возобновилось. Как вдруг из темного прохода позади алтаря, из подвала, находящегося под комнатой, появилась еще одна женщина. «Верховная жрица», — решил Тарзан. Это была молодая женщина с лицом даже умным и красивого овала. Украшения на ней были вроде тех, что на других, но более сложно сработанные, а некоторые были усыпаны бриллиантами. Её белые ноги и руки почти сплошь были покрыты массивными украшениями, а шкура леопарда, составлявшая её единственное одеяние, сдерживалась плотно охватывающим талию поясом из золотых колец, соединённых в причудливый узор, усеянных бесчисленным количеством маленьких бриллиантов. За поясом у неё был длинный нож, а в руке, вместо дубинки, тонкий жезл. Подойдя к алтарю, она остановилась, и пение прекратилось. Жрецы и жрицы преклонили перед ней колени, а она, протянув над ними жезл, читала длинную и скучную молитву. Голос у нее был нежный и музыкальный. Тарзан никак не мог себе представить, что его обладательница в одну минуту в фантастическом экстазе религиозного рвения превратится в кровожадного палача и, держа в руках окровавленный нож, первая напьется красной, теплой крови из маленькой чаши, стоящей на алтаре. Окончив молитву, она в первый раз взглянула на Тарзана. Заметным любопытством она осмотрела его с ног до головы, потом заговорил с ним и, кончив, остановилась, как бы поджидая ответа. "Я не понимаю вашего языка", сказал Тарзан. "Не можем ли мы найти общий язык?" И он попробовал французский, английский, арабский, вазири и и, наконец, язык метисов западного берега. Но она не понимала его. Она кивнула головой, и голос ее прозвучал, как будто устала, когда она предложила жрицам продолжать обряд. Они повторяли свое нелепое окружение, пока жрица не положила ему конец. Она все это время стояла, внимательно разглядывая Тарзана. По данному ею сигналу, Жрецы бросились на человека-обезьяну и, подняв его, положили поперек алтаря так, что голова свешивалась с одной стороны, а ноги — с другой. Затем жрецы и жрецы выстроились в два ряда, держа на готове маленькие золотые чаши, чтобы получить свою долю крови жертвы после того, как жертвенный нож сделает свое дело. В ряду жрецов поднялся спор из-за первого места, Дюжее животное, с интеллектом гориллы, судя по выражению лица, старалось оттолкнуть на второе место человека поменьше. Но маленький апеллировал к верховной жрице, и та холодным, не допускающим возражения тоном приказала большому отойти на дальний конец ряда. Тарзан слышал, как тот ворчал и протестовал, переходя на указанное место. Тем временем жрица стоя над Тарзаном, начала произносить заклинание, медленно поднимая вместе с тем свой острый тонкий нож. Человеку обезьяне казалось, что прошла целая вечность, пока рука перестала подниматься и нож остановился вверху над его незащищённой грудью. Потом нож начал спускаться, сначала медленно, а дальше по мере того, как ускорялся темп заклинания, всё скорей и скорей. Тарзан всё ещё слышал ворчание недовольного жреца в конце ряда. Голос его раздавался всё громче и громче. Жрица, стоявшая вблизи от него, строгим голосом сделала ему замечание. Нож опустился уже совсем близко к груди Тарзана, но содержился на мгновение, когда верховная жрица подняла глаза, выразив быстрым взглядом неудовольствия виновнику кощунственного перерыва. Произошло замешательство среди спорящих, и Тарзан, перекатив голову в том направлении, успел заметить, как большой жрец бросился на женщину, стоящую против него, и одним ударом дубинки снёс ей череп. И тогда случилось то, чему Тарзан сотни раз был свидетелем среди диких обитателей диких джунглей. Он видел, как это случалось с кирчаком, с тублатом, с тиркозом, из дюжины других сильных самцов племени, а также с тантором, слоном. Вряд ли в лесу был хотя бы один самец, на которого это временами нападало бы. Жрецом овладело безумие, и он с дубинкой начал гоняться за своими товарищами. Испуская яростные вопли, он бросался туда и сюда, нанося страшнейшие удары своим исполинским оружием или запуская «желтые клыки», тила несчастных жертв. А в это время верховная жрица стояла с занесённым над тарзаром ножом в руке, расширенными от ужаса глазами глядя на маньяка, который сеял гибель и смерть среди её паствы.